Восьмое. Отпуск Юрга закончился. Наш сын отбыл на фронт, мы с Еленой остались одни в огромной квартире, и я остро почувствовал, что мы стали чужими. Возвращаясь со службы, я не знал, о чем с ней говорить, рассказывать об Адольфе я не мог, ее лицо искажало гримаса годливости. Привычным развлечением пришел конец. В ответ на предложение провести субботу у Геринга Елена сообщила, что предпочитает вечер в родовом поместье Тресковых или даже поездку в далекое имение Мольки. Значит, мы никуда не едем? Отчего же? Вы можете посетить Геринга и без меня, а я послушаю оперу. Фрая зовет меня на волшебную флейту. Я остался дома. Читал римскую историю Момзена. Елена вернулась из Оперы, попросила меня прервать чтение, заговорила возбужденно. Она пребывала в том состоянии, которое характерно для демонстрантов и подпольщиков. Активистам кажется, что они одни заняты делом, а прочие выполняют тупые приказы начальства. Здесь, в Лондоне, Под моими окнами часто проходят толпы странных людей с плакатами, то в защиту Палестины, то в защиту однополой любви, и в Москве я вижу их на экране телевизора. Маршируют бессмысленные массы с невнятными требованиями. У Елены было в точности такое же возбужденно бессмысленное лицо, как у этих нелепых демонстрантов. У нее появился особый визгливый голос. Раньше голоса такого не было. Она сообщила мне, что собирается ехать на Восточный фронт. Я не спросил, как. Добраться было непросто, но все-таки возможно. Я спросил, зачем вам ехать. Елена объяснила мне, что есть вещи, которые она хотела бы увидеть своими глазами. «Какие вещи вы хотите увидеть?» — спросил я. «Вас интересует нечто конкретное на Театре военных действий?» Она волновалась, не могла говорить «связно». Так они обычно изъясняются, манифестанты и диссиденты. Спросите их, что они могут предложить взамен свергаемого режима. Они начнут мямлить бессвязное. Главное — пройтись с плакатом. Знаю ли я о письме ее кузена Хельмута фон Мольтке, фельдмаршалу Кейтелю, и о резолюции Кейтеля, наложенной на это письмо? Да, я знал. Стиль сентиментальный, шиллеровский. Судьба советских военнопленных в Германии является трагедией величайшего масштаба и так далее. Понимаю ли я, что честь Германии страдает? Нет, не понимаю. Неужели я не отдаю себе отчет? Я счел, нужно прекратить эту истерику. Иногда бывает полезно дать пощечину психопату, это отрезвляет. — Возьмите себя в руки, — сказал я. — Попытайтесь говорить связно. Я не аристократ, лишен возвышенных эмоций. Я лишь чиновник канцелярии, работаю с бумагами. — Вы интересуетесь войной? — Да, война идет. Причем, замечу, идет война на четыре фронта. Мы сражаемся с Англией в воздухе и на океанах. Мы ведем войну в колониальной Африке. Мы объявили войну Америке. Мы деремся в России. К тому же в оккупированных странах надо поддерживать порядок. Это не похоже на стремительный план Шлиффена. Сначала бросок на запад, потом рывок на восток и победа. Победа ушла от нас далеко. Германии так тяжело не было никогда. Каждый день гибнут немцы, сотни немцев. Вы и ваши аристократические друзья – Обеспокоены вопросом, всегда ли немецкие солдаты хранят рыцарскую честь в отношении русских пленных? Отвечаю, нет, не всегда. Часто немецкие солдаты ведут себя жестоко. Русских гибнет много больше, чем немцев. Вас это печалит? Вы бы хотели наоборот? Скажите, вам будет приятно, если больше будут убивать немцев? Ей не хватало слов. Она задыхалась. Так современные депутаты парламента, желая произнести нечто возвышенное, выходят к трибуне и не могут найти слова. Мне рассказывали, что один парламентарий даже грохнулся в обморок от избытка благородных чувств. Впоследствии выяснилось, что он украл из бюджета 2 миллиона предназначенных на пенсии. Я не поощряю волнений там, где должен говорить разум. — Говорите, пожалуйста, медленно, — посоветовал я, — и только то, что вами обдумано. Сначала скажите фразу про себя, обдумайте слова, а потом вслух. Как она ненавидела мой ровный и трезвый голос, но ответила спокойно. Елена сказала, что ее друг фон Тресков — дивное бургундское вино Шамбертен, вот к чему оно привело — связался с генералом, Вальтером Моделем, и для Елены будет сделано исключение. Ей разрешат посетить сына в армии. Решено, что это будет оформлено как визит миссии Красного Креста в девятую армию. Кстати, Вальтер Модель любезно разрешил фрау Мольтке и другим дамам Красного Креста проинспектировать также лагеря для военнопленных. Посетить лагерь в Вязьме, лагерь в Ржеве. Такая вот планировалась поездка, непосредственно после посещения дамами Берлинской оперы. «Думаю, мой друг, не в компетенции генерала приглашать вас посетить лагеря для военнопленных», — сказал я. «Вот как? Аристократ всегда уверен, что титул и генеральский лампас решают вопрос. Есть кто-то помимо генерала армии, кто отдает приказы в его армии?» Лагеря пленных находятся в подчинении командующего охранными войсками группы «Центр» Макса фон Шанкендорфа. В таком случае намекните этому господину, скажите ему, что благотворительная организация совершает поездку, скажите, что генерал не будет препятствовать. Она представляла, что на войне все устроено, как в гостиной дома Тресковых. Официанту приказали подать перепелку. Тот взял на кухне блюдо и несет. Я вообразил реакцию неприятного господина фон Шенкендорфа. Дамы желают передать военнопленным праздничные посылки и медикаменты. Тот просветлеет его лицо. На Восточный фронт дамы пока еще вояжи не совершали. Это будет первая поездка в рамках Женевской конвенции. Дамам крайне любопытно». Впрочем, фон Шенкендорф — аристократ, мне недоступны их мотивы. Любопытно подумал я. Не внук ли он Макса фон Шенкендорфа, гордости германских романтиков? У них ведь все переплетено, почти как у современных русских правозащитников, чьи дедушки охраняли лагеря. Да-да, Макс фон Шенкендорф, прославленный истреблением евреев, а он выискивал евреев с усердием охотничьей собаки. Он ведь с неизбежностью окажется внуком поэта Макса фон Шенкендорфа, как же иначе? «Друг мой», — сказал я, — «вам что-нибудь говорят эти строки? Всегда верны мы слову, не с подлой мы толпой. Мы честь вославим снова Германии святой. Елена приходила в бешенство, когда я говорил так, негромко и насмешливо, с непонятными ей примерами из истории. «Святая Германия входит в Женевскую конвенцию, а подлая русская толпа не входит в Женевскую конвенцию», — сказал я. «Ваш визит невозможен законодательно». Достаточно того, что Германия входит в эту конвенцию, так Хельмут считает, он юрист, Ах, кому же и знать, как не ему. Может, я помогу им организовать поездку? Она даже постаралась меня уязвить, подшутить над моей тягой к роскоши. Это не так интересно, как охота в Каренхалле, но, возможно, полезно будет взглянуть на войну вблизи. Я спросил, недостаточно ли ей войны на улицах Берлина. Не замечает на улицах коллег и нищих, Видите, как люди роются на помойках? Нет. Дамы желают посетить именно Восточный фронт, предмет исследования и беспокойства Хельмута. чего же выбрали дулаги? Спросил я. Иные лагеря не вызывают интересы? Мы выбрали лагеря по причине близости к штабу Вальтера. Ах, вот как! Любопытный критерий. Дулаги — это пересыльные лагеря. Там содержатся все, и солдаты, и гражданские. Вам полезнее навестить штат ЛАГ для рядовых солдат. Мы уже наметили маршрут. Не возьму ли я в канцелярии или непосредственно у Адольфа какие-нибудь поручения? Возможно, Геринг что-то направит для генерала фон Клюге или для Вальтера Модуля. И, кстати, вероятно, есть список разрешенных продуктов для заключенных. Я едва удержался, чтобы посоветовать фрау графине фон Мольтке посетить Аушвиц, лагерь, расположенный в непосредственной близости от имени ее мужа в Силезии. Там открытки и посылки с пряниками пришлись бы кстати. Но я промолчал. — Вы желаете видеть войну, фрау Мольтки? Пожалуйста. — Посмотрите внимательно. Я покажу вам войну. Шел февраль. Наступление русских захлебнулось. По нашим сведениям, погибло полмиллиона русских солдат. Новый командующий группой Центр фон Клюге, использовав изворотливость пожарника Моделя, спас армию от окружения. Группа Центр готовилась к контрудару. Разумеется, у Адольфа должны были найтись поручения к Клюге и Моделю. В течение недели я обзавелся бумагами, которые делали пребывание на Восточном фронте осмысленным. Бумаги с подписью верховного главнокомандующего Адольфа Гитлера делали меня важной персоной. Инспекциями по лагерям Восточного фронта ведал полковник Маршал. Он был комендантом сегмента, обозначенного литерой Я. Мне не трудно было с ним связаться. Именно полковнику Маршалу Мы были обязаны введением единой классификации советских заключенных. Толпу следовало разделить на украинцев, казахов, русских, башкир. Полковник предложил нашивать на одежду бирки с заглавной буквой, обозначающей нацию. Мы коротко поговорили с полковником по телефону. Господин Ханфштангель, вас интересует дулак номер 240 и дулак номер... Э, уточните. Вы знакомы со всеми объектами? Да, инспектировал. Ваше мнение? Мнение изложено в соответствующем параграфе моего отчета. Разумеется. Отчеты маршала были лишены эмоций, как это и должно быть у немецкого офицера. 112-й пересыльный лагерь в Молодечно. 8 тысяч военнопленных под открытым небом. 341-й пересыльный лагерь в Бобруйске. Под крышей только шесть тысяч пленных, остальные четыре тысячи располагаются в укрепленных ямах в грязи. 220 двадцатый пересыльный лагерь в Гомеле, 8500 человек пленных, из них под крышей могут лежать три тысячи, а пять тысяч могут стоять. Я читал его отчет со своеобразным удовольствием. Маршал обладал слогом ученого. Также сухо и точно писал Брэм и Хагенбек, создатель Зоопарка в Гамбурге. Я читал отчет. Интересуюсь личным впечатлением. Все изложено предельно точно. Предупредите коменданта, что я могу заехать. Скажите, что визит проходит в рамках поездки в штаб-моделя. К сожалению, не могу допустить данный визит. Мы имеем соответствующий документ от Шенкендорфа. Я предупрежу майора Клачеса. Со своей стороны считаю визит нецелесообразным. Благодарю, полковник. Хайль Гитлер.